Глава 52. Дом, куда ежедневно приходил молиться Сэм Лев, душный подвал с разноликими стеллажами и ковчегом из покоробившейся фанеры, сильно уступал каменному величию Стороновой. На складных металлических стульях полтора десятка стариков, миньян с лишним, клевали носом, дожидаясь начала утренней молитвы. Сэма не было. На Джейкоба никто не обратил внимания, но вдруг за его спиной прогудел чей то голос. Глазам своим не верю. Эйп Тайтлбаум начинал в гастрономе, таскал неразделанные туши и тридцатифунтовые ящики с копченым лососем. Полвека спустя он выглядел цирковым силачом, широкогрудый, кряжестый, коренастый. — Бинвенидо, чужеземец, в край старых хрычей! — сказал он, до хруста стиснув руку Джейкоба. — Бинвинида, добро пожаловать, искаженная испанская. — Ужасно вам рад. Эйп прищурился. — Ты ныне пользуешься помадой? От его хлопка по плечу ребра Джейкоба завибрировали точно камертон. «Признайся, тебя изувечила какая-то девица». «Как всегда, еще раз спасибо за помощь». «Какую помощь? Я что, помогал?» Джейкоб напомнил о загородном клубе. «Ах, это пустяки! Люблю, когда они присмыкаются, только поэтому и плачу членские взносы». «Вы знакомы с тамошним завсегдатаем Эдди Стайном?» «Нет». «Рекомендую, вы с ним поладите». «Мне новые друзья не нужны. Вообще-то, чем их меньше, тем лучше». Эб кивнул на седовласых стариков и понизил голос. «Вот почему я здесь ошиваюсь. Скоро все они окочурятся. Очень удобно». Он ухмыльнулся. «Кстати, о милых моему сердцу. Как твой папаша? Вчера я по нему скучал». Джейкоб нахмурился. «Его не было?» «Манкировал молитвой и совместным чтением. Нет, я не сержусь. Даже у ламедвавника случается насморк. Но мог бы позвонить». Джейкоб выхватил мобильник и ткнул кнопку быстрого набора. — Абба, это я. Ты дома? Ответь. — Алло. — Абба, возьми трубку. Тайтл Баум встревожился. — Надеюсь, ничего худого? — Конечно, все в порядке. Джейкоб набрал номер Найджела. — Я буду удостоверился. Не волнуйтесь, все нормально. Если хочешь, я к нему съезжу. Джейкоб поднял палец. — Привет, Найджел. Извини за ранний звонок. С отцом все хорошо. Я в шуле, и... Эйп его подтолкнул. В синагогу вошел Сэм. «Все уже в порядке», — сказал Джейкоб. «Забудь про это сообщение. Спасибо». Эйп дотронулся до костлявого плеча Сэма. «Явление Мессии, а мы с твоим чадом уже хотели пускать собак по следу». Сэм уставился на Джейкоба. «Ты здесь?» «Так-то ты приветствуешь сына?» — вставил Эйб. «Я вернулся вчера вечером», — сказал Джейкоб. «Откуда?» — спросил Эйб. «Из Праги». «Вот как! Что за дела? Почему мне никто ничего не сказал?» Вопрос остался без ответа, поскольку отставной дантист, ставший Габаем, трижды стукнул по биме, а отставной адвокат, ставший кантором, завел благословение. Габай — староста синагоги, ведающий организационными и денежными делами. Сэм отвернулся и надел тфилин. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, наделивший сердце способностью отличать день от ночи. Джейкоб нашел себе место и скинул рюкзак в котором были камера, сухой паёк, солнечные очки, фонарик, пластиковые наручники и электрошокер, а также заряженный глок с запасной обоймой. Сверху лежал синий бархатный мешок с тфилин, выуженный из комода. Это сколько же лет прошло? Самое малое — двенадцать. Джейкоб боялся, что забыл, как надевают тфилин, но выручила мышечная память. Одну черную коробочку со священными письменами привязал к руке, бормоча благословение, другую укрепил точно посредине лба и обернул ремешок вокруг ладони и пальцев, по форме буквы, означавшей имя Бога. Джейкоб глянул на отца и похолодел. Лицо Сэма, застывшего в молитвенном раздумье, было точь в точь, как глиняное лицо, с чердака. Кантор приступил к Кадишу. Сэм встал и наваждение развеялось. Служба шла своим чередом — восхваление, символ веры, просьбы об исцелении, благословенном годе и мире. Во время шма Джейкоб отправил СМС-ку Малику «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь один». После песни ангелов Габай, гремя ящиком для пожертвований, обошел прихожан. Джейкоб достал Сэмову сотенную купюру, несколько раз ее свернул, скрывая номинал и пропихнул в щель ящика. На финальном псалме Эйп ушел — сославшись на деловой завтрак. Вскоре и другие потянулись к выходу. В синагоге остались отец и сын. — Ты не предупредил, что придешь? — Да как-то и мысли не возникло. — Конечно, конечно. Сэм устало улыбнулся. — Ты дома, это главное. — Я не то сказал по телефону. — Пустяки. — Нет, прости меня. — Тебе хотелось выговориться, не бери в голову. — В том-то и дело. У меня не лады с головой. Пауза. Сэм взял сына за руку. Сжал ее и выпустил. Эйб сказал, ты пропустил молитву. Ты здоров? Сэм пожал плечами. — Все имеют право на выходной. Джейкоб не поверил, но решил не давить. — Я хочу кое-что тебе показать. Он положил на стол текст пражского письма и рядышком свой перевод. Сэм взял текст оригинала и поднес к самому носу. За темными очками слабеющие глаза его бегали по строчкам. — Переписано точно? — Надеюсь, хоть я спешил. Сэм взял перевод и стал сверять его с оригиналом. «В интернете я нашел фамильное древо Левов, сказал Джейкоб. «У Махараля было несколько дочерей и один сын, которого звали не Исаак, а Бицалель. Видимо, письмо адресовано Исааку Кацу, который, похоже, был мужем двух дочерей Ребе». Молчание. «По всей вероятности, ликование и веселье — это про свадьбу». Джейкоб заглянул в листок. «Истинно говорю, и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится домой. Не дай же сердцу своему ослабеть, не ведай страха, не дрогни. Это напутствие иудейским воинам». Сэм не шевельнулся. «Насчет глины и гончара есть у Исаи, но смысл я не улавливаю. Про немилость я ничего не нашел». Джейкоб помолчал. «Короче говоря, оба, я в тупике». Сэм поправил очки и перевел дух. «Да нет, ты прекрасно справился». Он положил листки на стол. Дело продвигается помаленьку. Давай поговорим о письме. Мне, правда, нечего добавить. Сэм взял чехол для тфилин и направился к выходу. Сосредоточься на работе. Аба, погоди, не отвлекайся, сказал Сэм и скрылся за углом. Аба? Джейкоб схватил листки, рюкзак и выбежал на улицу. У тротуара фырчал красный форт. Найджел помогал Сэму сесть в машину. Аба, постой. — Я устал, Джейкоб. Скверно провел ночь. — Почему? Что случилось? — Я хочу домой. — Дай мне подумать. Сэм забрался на сиденье. — Я сообщу, если надумаю что-нибудь. Найджел захлопнул дверцу и обижал машину. — Куда вы едете? — спросил Джейкоб. — Эй, слышишь? Я с тобой говорю! Форд газанул к Робертсон-бульвару, но, отъехав с полквартала, остановился, полыхнув стоп-сигналами. Найджел выскочил из машины и поспешил обратно, размахивая зеленой бумажкой. Он просил передать, сказал Найджел, сучив Джейкобу еще одну 100 долларовую банкноту.